Глава 661 «Не медитируешь?» Хаджар сидел около костра. Он курил и смотрел в сторону заснеженных вершин. «Решил посидеть в дозоре», — ответил он. Рядом на песок улеглась Анис. Ее густые волосы пахли жасмином и ячменем. Приятный, сладкий, но легкий запах. А еще Хаджар только сейчас заметил. Помимо нефритовых камней, обрамленных золотом, в них были вплетены белые маленькие бутоны. Хаджар не знал, что это за цветок, но выглядел он красиво. «Дозор?» — необидно засмеялась Анис. «Разве он нужен адептом? Хаджар от досады едва было не скрипнул зубами. Адептом тем более рыцарям духа действительно не требовалось выставлять дозорных. Даже пребывая в глубокой, полноценной медитации, они могли почувствовать угрозу их жизни. Разумеется, были исключения и опасности, но с ними справлялись охранные заклинания. И если Хаджар в силу особых обстоятельств не мог пользоваться внешней энергией, магией, то у остальных членов отряда такая проблема отсутствовала. Мало того, что они использовали ее в своих техниках, будь то техника бога грома, кровавая охота, теневая обезьяна или удары молотом доры, так еще и в быту не брезговали применять. В итоге их стоянку в данный момент окружало несколько волшебных барьеров, а примерно на пять сотен метров раскинулась волшебная сигнальная сеть. Порой в свете звезд на песке можно было заметить мерцающие волшебные иероглифы и руны. Они сплетались в хитроумных узорах, значения которых Хаджар не знал и не понимал. Полностью отрезанный от внешней энергии, он не обладал способностью к познанию волшебного искусства. Вследствие этого ему был закрытый путь к алхимии и артефакторству. Последнее было особенно обидно, потому как, используя вычислительный модуль, Хаджар мог бы добиться значительных высот в этих искусствах, что, разумеется, сильно помогло бы ему на пути к далекой цели. Привычка, пожал плечами Хаджар, и мгновенно осекся. По легенде, которую он сам себе и придумал, Хаджар являлся принцем далекого королевства. В силу своей одаренности он отправился испытать свою судьбу в столицу империи. А во время путешествия по морю песка познакомился с Иненом, с которым они пережили несколько приключений, вследствие чего и подружились. По сути, ведь так оно и было, с той лишь разницей, что Хаджару сейчас должно было быть около 17 лет в то время как недавно ему исполнилось двадцать восемь. Анис, закутавшись в плед, повернулась к горам. «Пока тебя не было, я собирала истории». Она говорила это каким-то не своим, мягким голосом, в котором не было той жестокости, что обычно. В далеких маленьких королевствах Лидусе и Балиуме только и истории о безумном генерале. Хаджар не сомневался в том, что Анис не оставит своих поисков его прошлого. Может, из интереса, а может, преследуя какие-то свои, далеко идущие интриганские цели. Как говорил «Южный ветер», первый учитель Хаджара, «в мире нельзя доверять трём вещам – спящим на груди змеям, красивым женщинам и аристократам». Хаджар не знал, соглашаться ли с первыми двумя пунктами, но по последнему возражений не имел. Пытаясь мерить аристократа по привычным для простолюдинов меркам, человек рисковал оказаться в ситуации, где смерть будет выглядеть не просто лучшим, а самым желанным исходом. По ночам в тавернах и у костров рассказывают легенды о непобедимом генерале по имени Хаджар. «Мы уже обсуждали это с тобой», — перебил Хаджар. «Мое имя — одно из самых распространенных в регионе». Анис, кажется, и вовсе не заметила озвученной ремарки. Говорят, что он был так ловок, что мог пробраться незамеченным куда угодно, что он со своим верным братом и другом вместе с ведьмой из моря песка одолел орду кочевников». Будто бился с рыцарем духа и выжил, будто он видел демонов, спал с женщиной-волком, родом с островов, повелевал ветром, сражался с ледяными гигантами и поверх безумного патриарха секты Черных Врат, а еще что он везде ходил с белым котенком, который иногда превращался в огромную тигрицу. Ты сама-то в это все веришь? Но и это еще не все не останавливалась Анис. Оказалось, что генерал на самом деле принц, и одни говорят, что его отец был законным королем, а другие, что предателем. Говорят, принц, будучи простым практикующим, убил своего дядю, чтобы вернуть трон. Вот только погибли и дядя, и брат, и жена его брата, остался лишь принц и принцесса. Говорят, что принцесса победила в битве принца, и тот исчез. Хаджар чувствовал, как дрожит его сердце, как сцены из прошлого всплывают перед внутренним взором. Лица тех, кого уже не было с ним. Тех, с кем он бился бок о бок у гор синего ветра с кочевниками, с кем отправился в Балиум, с кем сражался, проливая пот, кровь и слезы. Где-то далеко среди бесконечных пустошей зазвучали боевые барабаны. Вновь тысячи лужоных глоток выкрикивали «Безумный генерал! Генерал Хаджар!» и вторили им удары оружия о тяжелые щиты. Но кто-то говорит, что принц вовсе не исчез, что он отправился дальше, в империю. Кто-то утверждает, чтобы убить самого императора, и отомстить за смерть родителей, а другие, что он хотел стать сильнее, чтобы добраться до самих богов. Мол, именно они виноваты во всех страданиях, которые перенесла его семья». «Добраться до самих богов?» – натянуто засмеялся Хаджар. «Разве не глупость?» – «Глупость», – кивнула Анис. «А еще, говорят, он любил курить трубку» такую же, какую сейчас куришь ты. Они сидели молча. Каждый думал о чем-то своем и смотрел на заснеженные горы. Дул ветер. Он поднимал красный песок, обнажая камни и мостовые древнего города, в развалинах которого и остановился отряд. Некогда, наверное, здесь возвышались величественные постройки и, глядя на них, люди думали, что те останутся в веках и эпохах. «Моего отца убил родной брат», — внезапно произнесла Анис. «Все ради власти в клане. Он не хотел, чтобы следующим головой становилась женщина. Так не принято». Хаджар, так и не затянувшись из трубки, повернулся к девушке. Взгляд зеленых глаз был настолько пронзительно жестким, Что казалось, он вытягивался лезвием острого клинка. Ночью, собрав последователей, он проник во дворец моего отца и убил его, и маму, и всех наших родственников, оставив лишь меня и Тома. «Анис, я...» — девушка покачала головой. Меня не убили и не заключили в темницу лишь для того, чтобы я служила примером будущим поколениям в том, что кланом хищных клинков не может править женщина. Меня сделали слугой, а старшим наследником назначили старшего дядиного сына. Анис быстро провела ладонью по щеке. Капля влаги упала на песок и мгновенно исчезла. Воины не плачут, и не важно, кто они юные девушки или взрослые мужчины. Воин есть воин. Они сражаются, убивают, умирают, но не плачут. «Мы с Томом оказались в опале», — продолжила Анис. «Если бы не поступление в школу Святого Неба, нас бы сжили со свято. И знаешь, что самое ужасное? Дядю поддержали старейшины». Мои собственные прадедушки и прабабушки поддержали братоубийственную борьбу. Хаджар все же затянулся. Он понимал ярость и злость Анис, но понимал и старейшин. Те были готовы пожертвовать собственным внукам ради стабильности и благополучия клана. Не верь аристократам, никогда и ни за что. Воспринимай их как иных существ». «которых никогда не поймешь и не примешь, и которые никогда не поймут и не примут тебя». Так учил «Южный ветер» маленького принца. И Хаджар с каждым разом только убеждался в истинности слов старого учителя. «Ты хочешь отомстить?» — понял Хаджар. «Вот что вы делаете с Томом в школе. Становитесь сильнее ради мести». Анис резко повернулась к Хаджару. Ее зеленые глаза пылали яростью, а ладонь переместилась к рукояти меча. «Ты осуждаешь меня? Как смеешь ты!»